Глава 7. Волчья стая Отношение Лизы к Юрию постепенно менялось. Трудно сказать, что явилось причиной. Сначала она была закрытой, будто плотно сжатые створки морской ракамины оберегали ее душу от вторжения. Но так невозможно жить долго. Лиза испытывала потребность любить. Ощущать и осознавать, что ее используют, а она просто позволяет делать это с собой, получая взамен вполне реальную выгоду, это омерзительно. Все ее существо протестовало против отношений такого рода. Она не делала никаких осознанных движений, Все происходило само собой. Приоткрылось сначала немного, потом чуть больше. А дальше Юрий взялся за створки раковины и распахнул их. Теперь не только тело Лизы было ему подвластно, но и душа ее оказалась на его ладони. Он иногда казался очень милым, и в такие мгновения Лиза была почти счастлива. Только счастье это отдавало горечью. Чаще всего бывало не так. Когда их встреча заканчивалась, Лиза чувствовала себя разбитой, опустошенной, выжатой. Ей потом долго приходилось восстанавливаться, набираться сил. Это случалось всегда, даже если они просто разговаривали. Юрий часто позволял себе вспыльчивость, грубость, резкость. Лиза подставляла свою незащищенную душу, и ей становилось очень больно. Теперь, когда Лиза открылась, она лучше его чувствовала, постепенно узнавала. И то, что она видела, ей совсем не нравилось. Юрий, безусловно, яркая, неординарная личность. Такое определение отнюдь не подразумевает доброту и искренность. Больше всего открытий Лиза сделала, наблюдая за его регулярными обращениями к повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Он будто проводил странные параллели. Себя он видел Редриком Шухартом, усталым и озлобленным на весь мир человеком, который ходит в зону, чтобы прокормить семью. Игра ассоциировалась для него с той самой зоной, смертельно опасной, разрушительной и непредсказуемой сущностью. Зона способна одарить бесстрашного исследователя странными артефактами непонятного назначения, которые могут исцелить от смертельного недуга или смести с лица Земли все живое. А еще Зона может щедро наградить самого отчаянного, прошедшего все ее испытания, исполнить, его сокровенное желание. Если, конечно, раньше не убьет. Лиза привыкла в играх Олега к совсем иным представлениям и чувствам. Восприятие игры как враждебной территории казалось ей по меньшей мере странным и побуждало к пристальным наблюдениям, прежде всего за своими собственными ощущениями. Лиза присматривалась, и ей приоткрывалась завеса над истинными взаимоотношениями среди игротехников. Команда Юрия жила по законам стаи. «Вожак – матерый и беспощадный зверь, готовый уничтожить любого, кто посмеет не подчиниться или нарушить неписанный закон» стая смертельно боялась вожака и подчинялась ему беспрекословно Приближенные юрия и мере неприкосновенный статус критика их действий запрещалась дружба в стае понятие странное и неуместное а вот перегрызть друг другу глотки за лакомый кусок это норма и всё это внешней любезности и всячески декларируемой доброжелательности. Кроме того, в команде процветало стукачество. И не только. Подтверждение этому «не только» Лиза ощутила на себе. Лизе удалось выйти с предложением о проведении ИМИ на руководство крупного оборонного завода. Ситуация, в которой в то время оказалась оборонка, была незавидная. Госзаказ, за счет которого безбедно существовали оборонные предприятия, перестал их кормить. Выживали лишь те, чьи предприимчивые руководители, заранее почуяв неладное, быстро развернули выпуск товаров для населения. Основные же производственные мощности встали, Тяжелым грузом повисла на оборонщиках инфраструктура, жилье, детские сады, дома культуры, оттягивающие на свое содержание большие средства, плюс огромные коммунальные платежи. Слово «конверсия» стало популярным, и под ним скрывалось золотое дно для управленческих консультантов, ибо оборонщики – были готовы платить немалые деньги за помощь в адаптации к рыночным отношениям, свалившимся на их голову. На заключение договора и диагностику прибыла команда из фирмы «Юрия», трое игротехников и администратор «Алочка». Руководство завода распорядилось поселить прибывших в заводской гостинице, но назначать аудиенцию не спешило. И потянулись дни ожидания. Лиза, конечно, ежедневно встречалась с гостями. Уделяла им столько времени, сколько могла. Аллочка проявляла к Лизе симпатию и раскручивала ее на разговоры личного характера. Доверчивая Лиза обрадовалась возможности поговорить о своих отношениях с Юрием, с женщиной, которая хорошо его знала. За две недели пребывания в Новосибирске Аллочка создала в воображении Лизы такой образ Юрия, что осталось только в бронзе его отлить и установить на родине героя. И несчастный он, и в семье с женой, и тремя дочерьми у него не все гладко. И Лизу-то он любит без памяти, только о ней говорит каждый день. Разомлевшая от таких речей Лиза, Развесила уши и принимала бедра бальзама на израненную душу. Эх, ей хотя бы иногда мозги включать, Ведь она отлично знала, Когда слышишь слова собеседника, Воспринимай не смысл их, А пойми, для чего он тебе это говорит, Какую цель преследует, Ибо правда не в словах в мотивах. Договор с заводом так и не заключили, и команда была вынуждена уехать. Зато Аллочка отлично справилась с заданием шефа. Не прилагая для этого никаких усилий, он воздвиг себя в глазах Лизы на пьедестал. И чтобы сковырнуть его с оного возвышения, теперь нужно было очень постараться. Так что у фирмы в Новосибирске Появился надежный и крепко замотивированный агент. Время шло. Лиза продолжала знакомиться с играми Юрия. Она побывала в Репино, курортном местечке под Ленинградом, где проходила послеигровая встреча с представителями одного из питерских предприятий. Там Лиза впервые воочию увидела, что работа с заказчиком не заканчивается игрой. Команда сопровождает и корректирует деятельность игроков в течение нескольких месяцев после окончания игры. Образно это выглядело примерно так. Игра раскручивала большое и тяжелое колесо маховика, и оно продолжало крутиться некоторое время по инерции. Затем его движение постепенно затухало. Тогда команда приезжала снова, и подкручивала маховик, давая новый импульс для разгона, и процесс преобразований на предприятии продолжался. Как правило, формировался костяк из наиболее продвинувшихся игроков, и они катализировали притворение в жизнь игровых наработок, лечили своего больного слона. Самые продвинутые игроки – которые заболели игрой, иногда сами становились игротехниками, их принимали в команду и приглашали на следующие игры. Лиза слышала в команде много разговоров о предварительном этапе ИМИ – диагностики. Она представляла собой, как правило, 2-3 месяца интенсивной работы нескольких членов команды на предприятии. Как поняла Лиза, за это время решались задачи поиска болевых точек. Прорисовывалась реальная структура управления, наполненная живыми людьми и их способами коммуникации друг с другом. Эта структура сопоставлялась с официальной, со всем наборов регламентов и правил, закрепленных документально. Выявлялись функциональные разрывы и проблемы, а также люди на ключевых позициях реального управления с их целями, взглядами, амбициями. Такие люди и отбирались в состав игроков. На предигровом этапе проводилась большая и серьезная работа. Результаты обобщались. На их основе разрабатывался проект собственной игры. На диагностику и проектирование игры никогда не приглашали стажеров. Это внутренняя работа команды ИМИ, не для посторонних глаз. Есть один момент, важный для понимания дальнейшего развития событий. Представим себе, что слон это социум по месту работы игрока. Весь в целом. То есть, Сообщество людей, связанных друг с другом некой общей структурой, решающих сообща набор определенных задач. Одним из ключевых понятий в игре является самоопределение. Есть множество разнообразных толкований этого слова. В пространстве игры самоопределение игрока это осознание им, собственных целей и ценностей, позиции по отношению к слону и своей в нем роли профессиональной, управленческой, личностной. лизе не давал покоя один важный для нее вопрос. Что такое самоопределение игротехника в ИМИ? Об этом тоже упоминалось время от времени на вечерних командных рефлексиях, но как-то вскользь, без развертывания дискуссий на эту тему. Лизу терзали смутные сомнения. Чем больше она наблюдала, тем чаще ей казалось, что кроме вооружения игроков новыми средствами мышления, игротехники ведут параллельно игру другого плана, не афишируя это. Что же это такое? Почему в команде Олега работали по большей части философы и психологи, а у Юрия – экономисты с учеными степенями, инженеры и другие специалисты в совершенно определенных предметных областях, близких к управленческой сфере? Лиза находила этому объяснение. Имея такой набор профессионалов в команде, диагностику проводить проще, и она будет глубокой, отлично прорабатывая специфику деятельности предприятия. Но зачем? Ведь игра не работает с предметом деятельности. Игра ориентирована исключительно на людей и их способы общения. Слона на игру не приводят. Игротехники с ним не работают. Или в ими все не так? Как проводится обычное стандартное управленческое консультирование предприятия? Лежа знала. Приходит группа специалистов-предметников, изучают документы, беседуют с людьми, обрабатывает полученный материал, делает выводы, выдает письменные рекомендации директору, как исправить ситуацию к лучшему, получает деньги и уходит. Что потом делает директор с такими рекомендациями? В 90% случаев они так и остаются в его столе. В остальных 10% их спускают, как распоряжение сверху, и они тихо саботируются средним звеном управленцев. Игра – это тоже вид консалтинга, но отличается от стороннего консультирования, как небо от земли. И главное отличие в том, что идеи по изменению ситуации порождают и прорабатывают сами сотрудники предприятия. Это их любимое дитя, в муках рожденное. Такие идеи, не умирают под сукном начальственных столов. Они живут, растут и становятся жизнью. Что произойдет, если подменить дитя в люльке? То есть погрузить людей в пространство игры, ввести их в состояние генерации идей и, не мудрствуя лукаво, подложить им готовое, заранее проработанное и согласованное с руководством предприятия решение. Люди примут это решение как свое и радостно понесут притворять его в жизнь. Классно? Более чем. Только на нормальном человеческом языке такое действие называется манипуляцией а игроки в таком случае становятся марионетками, ибо не ведают, что творят. Хорошо, допустим, что это так. Если отодвинуть в сторону вопросы совести и общечеловеческих представлений о том, что такое хорошо, а что такое плохо, почему эта тема никогда не обсуждается даже на рефлексиях в команде? Или есть еще один уровень рефлексии за закрытыми дверями? Тогда что получается? Круг марионеток расширяется, и в него попадает часть команды. Вопросы у Лизы были, а ответов на них она не находила. Лиза по-прежнему находилась под влиянием Юрия. Те чувства, которое она теперь к нему испытывала, она называла любовью, но она обманывала себя. То щемящее и болезненное, что теплилось в ее душе, было чем угодно, только нелюбовью. Легче всего ей было, когда она его жалела. Бабья сердобольность нередко вносит в отношения то, чего в них быть не должно. Юрий по-прежнему подавлял Лизу, подминал под себя ее личность, как асфальтовый каток. Она и трепыхнуться не могла, за исключением случаев, когда выпивала. Алкоголь странным образом отключал в ней тормоза и выпускал на волю ее «я». Лиза становилась не только внутренне свободной, но и агрессивной. И тогда она задавала Юрию вопросы. Неприятные вопросы. Обычно это заканчивалось скандалом. Протрезвев, Лиза возвращалась в состояние покорности и зависимости. Долго извинялась и бывало в конце концов, милостиво прощена. Однажды Юрий приехал в Новосибирск со своим ближайшим помощником семёном Вечером они спустились в ресторан гостиницы поужинать. После некоторого количества выпитого Лиза снова осмелела и задала Юрию простой вопрос, совершенно невинный на посторонний взгляд. Звучал он так. — Юра, объясни мне, что такое самоопределение игротехника? Реакция Юрия была мгновенной и страшной. Он посмотрел на Лизу испепеляющим взглядом, вскочил из-за столика, опрокинув стул и вышел из ресторана. На следующее утро Лиза испытала чувство невовкости и вины за свой слишком дерзкий вопрос. Она позвонила Юрию в гостиницу и нарвалась на истерику. Его гневная тирада закончилась словами. «Ты меня подлецом назвала!» Он бросил трубку. Лиза приехала проводить гостей в аэропорт. С Семеном они расцеловались. Юрий пошел на посадку, даже не взглянув в ее сторону. Лиза ехала домой из аэропорта и думала о случившемся. Картинка сложилась и стала ясной, как деньги. Если ПДИ – это театр импровизации и сотворчества, то ИМИ – театр марионеток и манипуляций. Сам идеолог и автор ИМИ отдает себе отчет в том, что манипулировать людьми таким способом – это подлость. Потому он так и взорвался. Лиза попала в точку, в самую Больную точку. И еще она с очевидностью понимала одну простую вещь. Юрий страшный человек. Разрушитель по своей природе. Он тот, кто несет зону в себе. И упаси Бог оказаться с ним рядом. За того, кто подойдет к нему слишком близко, Остается только молиться.